Глава четвертая Свою репутацию Кувалда заработал в 80-е, когда работала охранником на входе в ночной клуб Александрос. Это место притягивало всех, кто хотел показать, что что-то из себя представляет, а среди них было немало преступников. Некоторые умели вести себя прилично, их пускали внутрь и разрешали щеголять одеждой и дорогими побрякушками. Они угощали шампанским всех подряд и оставляли щедрые чаевые. Но был другой тип посетителей. Вероятно, более чем состоятельный, но бесхребетный, без норва. Плюс те, у кого был только норов. С такими частенько доходил до драки, и в худшем случае все заканчивалось приездом полиции. А это не нравилось публике, которая заработала свои миллионы честно, так сказать. Там и появился Кувалда. к Клубу требовался человек, способный не поддаваться на угрозы и попытки распускать руки когда кому-то, возомнившему себя наркобароном, отказывали во входе. В кувалде было почти два метра роста и больше сотни килограммов мускулов, а ручищи напоминали чугунные сковороды. И все же находились те, кто вступал с ним в перебранку, желая компенсировать потерю рюльца, которая означала отказ во входе. В кувалде приходилось принимать удары в глаз, ногой с разворота в ухо, дважды соперник хватался за нож. У Кувалда на все был один ответ. Единственный, тяжелый, как свинец, удар в грудь, который выбивал из нападающего в воздух, иногда ломал ему пару ребер. Если до этого доходило, люди в очереди могли засвидетельствовать, что избыточного насилия не применялось. Один единственный удар кулаком, при этом даже не в лицо. Ханс Оке, а именно так на самом деле звали Кувалду, за определенную комиссию устраивал охранников другие заведения. Если там уже был вышибало, Кувалда всегда мог предложить кандидатуру получше, а если старый охранник упорствовал, с ним происходил несчастный случай. К концу 80 Кувалда контролировал вход практически во все элитные ночные клубы Стокгольма и теперь обратил внимание на игровые автоматы. Через несколько лет Кувалда владел сотней с лишним автоматов и был вхож почти во все рестораны города. С теми, кто ему отказывал, происходили жуткие вещи. Кувалда рано осознал концепцию построения бренда, и когда за ним закрепилось это прозвище, следил за тем, чтобы все эти ужасные вещи совершали с помощью кувалды. Колени, локти, стопы. Разумеется, сам он брался за дело только в исключительных случаях, но благодаря используемому инструменту все знали, кто за этим стоит. Его не раз сажали за меньшие нарушения, а в конце 90-х на кувалду было совершено три серьезных покушения но когда они с Томми познакомились в мае 2002 года, он все еще был жив-здоров. Свела их не работа, а одновременно возникшая потребность сменить обстановку. Томми был самым читаемым криминальным журналистом страны и никогда не срывал дедлайны, несмотря на то, что параллельно работал над двумя книгами, одна из которых впоследствии станет бестселлером «Деспирадос». Он заработал язву желудка, проблемы со сном и зависимость от кокаина ханс Оке восстанавливался после четвертого покушения на убийство, во время которого погиб один из его ближайших сподвижников, а ему самому прострелили дробью левое легкое. И вот случилось так, что оба купили двухнедельную путевку на Майорку и на пятый день пребывания там оказались на соседних шезлонгах. Томми, разумеется, узнал могучего, похожего на мясника шведа. Но, в отличие от других отдыхающих, не пересел, когда на шезлонг рядом с ним с грохотом опустился Кувалда. Спустя пять минут Томми услышал на удивление высокий голос. «Томми, ты, да?» «Да», — ответил Томми и соощурился на мужчину. Тот, задавая вопрос, не повернулся к нему, а продолжал лежать на спине со страдающим выражением лица. «Знаешь, кто я?» «А сам как думаешь?» Кувалда вздохнул. «Как люди отдыхают вообще? Что надо делать?» «Ты когда-нибудь отдыхаешь?» «Иногда во сне, а ты?» «Я не сплю». «Да, и что ж ты делаешь?» «Да так, по пиву». Они пошли в бар на пляже и просидели там до заката. Говорили обо всем, кроме работы, которая заставила их искать прибежище на Майорке. Ханс оки держал двух псов, за которых волновался не меньше, чем Томми за свою тогдашнюю собаку по имени Биглс. Оба не доверяли тем, кто остался присматривать за питомцами, и ежедневно названивали им. Оба любили фильмы «Хичкока» и потратили час на сравнение любимых эпизодов и актеров. Оба считали, что на музыкальном фронте со времени Боуи ничего важного не произошло. Ханс оки выпил 14 кружек пива, Томми – 12, а когда бар закрылся, они пошли через парк к отелю. Ханс оки отошел в кусты отлить, а Томми, покачиваясь, остался стоять. Он прислушивался, ни шагов, ни движений. Томми понимал, что ступает на тонкий лед, но не мог не спросить. — Слушай, где твои люди? — Какие еще люди? — Ты ведь здесь не сам по себе. — Ты, да, черт возьми, о чем? — Не, ни о чем. Ханс оки застегнул ширинку и повернулся. — А ты здесь сам по себе? — Да, но... Отлично. Тогда пойдем в номер и покувыркаемся. При облегчении Томми последнее было шуткой, но он так и не понял, действительно ли Ханс оки такой отчаянный, что, несмотря на многочисленных врагов, желающих ему смерти, поехал без охраны. Спустя несколько часов они расстались, распив перед этим бутылку виски в номере Ханса Оке, который, как казалось, наконец захмелел. На прощание он сказал. Слушай, Томми, дело вот в чем. Чему быть, того не миновать осознай смысл этих слов и тогда сможешь выкинуть лекарство от язвы к чертовой матери сечешь думаю да Ханс оки сжал свой знаменитый кулак и потряс ему тони перед носом сечешь томми уставился на большой палец ханса оки толщиной со спичатчный коробок и сказал пора стричь ногти ханс оки опустил кулак и принялся изучать пальцы черт а ты прав посмотрел на томми и добавил Придется попросить моих людей помочь. Он издал странный звук, что-то среднее между смехом и предсмертным хрипом, и закрыл дверь. Уходя, Томми услышал, как голос Ханса оки эхом разносится по коридору. «Завтра! В то же время на том же месте!» На Майорке они провели много времени вместе и продолжили общаться, вернувшись домой. Когда Кувалда уезжал, Томми присматривал за его собаками. И как только у Томми выходила новая книга или серия статей, Кувалда их читал и выдавал обстоятельные, чисто ехидные комментарии. Конечно, их дружбу усложняла одно обстоятельство, настолько существенное, что со стороны Томми это можно было назвать коррупцией. За долгие годы он, желая того или нет, многое узнал о деятельности Ханса Оки, но ни слова о ней не написал. Поскольку империя Ханса Оки была огромной и охватывала множество сфер деятельности, Было невозможно время от времени с ней не соприкоснуться. Но как только Томми чувствовал, что Кувалда приложил руку к угону грузовиков или нелегальному игровому клубу, он давал заднюю и писал о неизвестном исполнителе. Дело было не только в сомнительной дружеской верности. Ханс оки был Томми полезен в профессиональном плане. Со временем они наконец начали обсуждать работу, а Кувалда владел информацией, которую раздобыть было ох, как непросто кто занимался чем, с кем и где. Томми был не настолько глуп, чтобы не понимать, что Кувалда использует его в собственных целях. Томми придаст огласке то, что противники Кувалды хотят сохранить в тайне. Так что Томми, без сомнения, погряз в коррупции, но для успокоения совести у него было два аргумента. Первый. Он работает в грязи и дерьме. Требовать от него девственной чистоты все равно, что проклинать мусорщика за то, что тот не благоухает розами. Второй аргумент состоял в том, что Ханс Оки ему действительно нравился, и Томми не хотел ему навредить. Довод крайне непрофессиональный и потому еще более гуманный. Томми знал многое об ужасах, которые творил сам Кувалда или кто-то другой от его имени, но общался-то он с Хансом Оки и сам в его компании мог оставаться просто Томми, а не тем самым чуваком-оракулом Томми Те анс оки питал слабость к дурацким шуткам, которые никак не вязали с его внешностью и телосложением однажды когда они обсуждали, не обсуждали нигоня ли на неделю на майорку вспомнить старые времена ханс оки выдал о когда я надену маленькое черное платье чтобы было как в первый раз томми нравился ханс оки с ним было весело возможно он даже был лучшим другом томми и поэтому ему притило обращаться к хансу оки с конкретным вопросом. Томми позволял себе это лишь раз или два. Негласный уговор между ними выглядел так. Ханс оки рассказывал, что хотел, а Томми мог использовать эту информацию по собственному усмотрению. Но теперь ему понадобилась помощь. Происходило что-то по-настоящему жуткое, и все зверьки забились в норки. Томми был нужен контакт на вершине пищевой цепи, который заговорил бы, не боясь принудительного выезда в лес где с высокой вероятностью можно было превратиться в неопознаваемый труб в сгоревшей машине. Чего-чего, а бесстрашие кувалди было не занимать.